Глава седьмая. 1482 год. 7 августа. Москва. Иоанн стоял на крыльце своего дворца и радовался раннему утру. Прохладному, свежему и очень приятному. Солнце еще толком не взошло, из-за чего все вокруг было показать, а какой то какой-то серой пеленой. Уже все видно, но в общих чертах. Но не так, чтобы хорошо. Вчера произошел один очень неприятный, но в то же самое время архиважный эпизод. Во время прогулки Владимир толкнул нянечку, что несла льва, его младшего брата, и сильно толкнул, из-за чего та едва не упала, отступив на несколько шагов. Тогда наш герой едва не взорвался ревом. Но, и это очень важно, спустя несколько мгновений с лесов строительных на то место, где стояла нянечка, упал молоток с приличной такой силой, достаточной для того, чтобы расколоть клинкерный кирпич. Ева сообразила быстрее. Она, проверив, что с львом все хорошо, закрыла собой Владимира на случай, если ее муж еще не понял, что тот сделал. Как добротная такая наседка. Еще и руки в разные стороны развела. Спокойно, милая, спокойно. Улыбнулся тогда Иоанн и обнял ее со всей возможной нежностью. Ведь выходило, что сближение внутри его новой семьи удалось. По-настоящему удалось. И мальчик встала на защиту пасынка. Редкое явление. И такое желанное, из-за чего Иоанн растрогался едва ли не до слез. Да, только что едва не погиб его младший сын. Но шок и эмоции от этого явления перекрывались всецело у него. Адепты сердца действовали куда как хладнокровнее. Они оттеснили государство с его близкими от лесов и полезли проверять, что там и к чему. К этому времени акробаты в их рядах уже завелись. Десяток ловких обезьянок в гибких и легких доспехах. Кольчуга, сплетенная один в шесть из мелких плоских колечек, частью высеченных, частью склепанных на плоскую заклепку клин, намного более прочную, чем обычные гвоздики. Само собой, из углеродистой стали, закаленной после сборки и прикрытая снаружи тканью, достаточно гибкая, чтобы не стеснять движение, и не очень тяжелая, однако дающая неплохую защиту от обычного холодного оружия в собачьей свалке. Примечание 70. И ненаблюдаемая визуально. Примечание 70. Да, чекан или клевец такая защита не удержит, но кинжал или саблю более чем. Вот эти ребята и полезли наверх со скоростью ошпаренных макак. Но оказалось, что зря никакого покушения, обычное разгильдяйство. Просто кто-то из рабочих забыл молоток на лесах, когда уходил. Те от ветра немного шевелились. Вот инструменты соскользнул. Как искать виновника вопрос сложный. И он ее Анна уже не касался, да и в данный момент не волновал, потому что радость от такого поступка и старшего сына. И второй жены затмевала все вокруг. На днях скончалась Элеонора. Сама ли или ей кто-то помог, неясно. Но отошла в мир иной она спокойно, и следов насильственной смерти не наблюдалось, из-за чего угроза негативного влияния ее на сына с дочерью ушла. Они запомнили ее злой и нервной особой. Но предстояло куда более важное дело. Пройти с детьми пубертатный период, так, чтобы Ева начала ими восприниматься как мать. Пусть и в каком-то приближении. И сценка это позволяла Иоанну надеяться на то, что все пройдет хорошо. Впрочем, это было вчера. Сегодня же король ждал новый день и новое, куда более насущное дело, которое как раз показались под триумфальной аркой, приближаясь. Это был жирный ангел, как его прозвали за глаза, или Серафим безотцовщина, прибившийся в свое время к монастырю по малолетству, да избежавший оттуда до пострига, ибо не видел себе такой судьбы. Сложный жизненный путь вывел его на кривую дорожку. Если бы не воля государя, погиб бы он тогда, когда массово казнили предателей и уголовников под стенами Москвы. Но его опыт и навыки Иоанна весьма заинтересовали, настолько, что он даже сформировал под этого товарища «Отдельный орден адептов души» или «пауков», как их тут же прозвали. Наш герой не стал противиться этому народному названию и заказал им перстни с паучками, выложенными на золотом поле рубинами. Правда, пока таковых требовалось всего три штуки, из-за очень специфических навыков и талантов ордена. В чем была сила этого человека? В том, что он умел слушать, очень внимательно слушать, и агрегировать сплетни, вычленяя главное. Вот так, ходя по кабакам и рынкам, развесив свои лопухи, он мог, например, сказать, сколько у какого купца имеется охраны, куда он собирается, что повезет и какой в том подвох. Хотя никто ничего толком о том прямо и не говорил. «Государь», — произнес он поклонившись, — «я безмерно рад тому, что ты меня вышел встречать лично». «Такое утро как не выйти?» Иоанн принял тонкую шутку визави совершенно беззлобно. Они оба улыбнулись и прошли в кабинет. Что-то удалось узнать по интересующему меня вопросу? Да, государь. Евдоким ведешь сложную игру, но она направлена не против тебя. А против кого? Она направлена на его выживание. Он ведь подлого происхождения. И ему это регулярно напоминают. Все, даже купцы. Он боится, что ты его снимешь с должности, если он будет неосторожен со старыми аристократами. Вот как? Евдоким боится? Опасается. Помнишь ту историю с последним покушением, когда ты сумел спровоцировать злодеев действовать в пустую? Конечно. Он успел узнать, кто помогает этим мерзавцам загодя. Но боялся твоего гнева или недоверия, коли скажет раньше появления доказательств. Опыта в таких делах у него не было. И Евдоким сумел все понять намного раньше, но развел руками Серафим и мягко улыбнулся, отчего лысая его и круглая голова стала напоминать добряка из какого-то детского фильма. Однако Иоанн не обманывался внешностью. Да, он был очень осторожен и обходителен, да, располагал к себе, но он стоял во главе преступной организации, которая доминировала в Москве и ее окрестностях. Ну как во главе? Формально там был лидер. Серафим просто числился его помощником. Но реально всем заправлял именно он. У всех свой жизненный путь. Вот Серафим и прибился несколько лет назад к одной из мелких банд. Поначалу простым кошеваром, но острые ум и особые способности позволили ему быстро приблизиться к Таману и серьезно продвинуть всю банду вперед. Хуже того, когда Евдоким начал действовать во время той облавы. Именно Серафиму едва не удалось бежать, но грузность и низкая физическая подготовка подвели, иначе бы он без всякого сомнения ушел. Да и потом, не зная, что задумал государь, он прикидывался обычным разбойничком, и если бы не перекрестные допросы, оказался бы казнен. Но ему повезло, и теперь он служил новому атаману, занимался любимым делом, не испытывал нужды в деньгах и находился под строгим наблюдением людей Евдокима. От греха подальше. А то не час банду организует. Хотя, конечно, Иоанн этого опасался меньше всего. Не тот был у Серафима нрав. Всем своим видом он напоминал того самого Вариса из сериала «Игра престолов». В какой-то мере. Только еще более плюшевый и безобидный на вид. Себе он пока подобрал всего двух помощников, но выглядящих так, словно это его дети и видом, и повадками схожая, разве что не имеющие за плечами такого могучего жизненного опыта. В перспективе Иоанна планировала иметь две независимые службы, точнее три, адептов души, как универсальных любителей послушать, которые станут присутствовать во всех ключевых городах Руси и окрестных держав, а, возможно, и далее, а также разведку и контрразведку более привычного типа с мощными аналитическими отделами. Сестра Агата лихо спрыгнула с коня, отдернула одежду и осмотрелась. Ее вид в изрядной степени шокировал окружающих. Кожаные обтягивающие штаны, такая же приталенная курточка выглядели да нельзя анахронично, причем довольно специфичная, с массой ремешков, регулирующих одежду по телу, из-за чего перепутать ее половую принадлежность было нереально. Сапоги с высоким голенищем, опять же стягивающимися по ноге ремешками. На голове шляпа-котелок с надетыми на них очками-гоглами. Шерстяной плащ с фибулой в виде флерда лис А на руках кожаные перчатки с развитыми крагами. На поясе спада и дага. На каждом бедре по небольшому пистолету с тёрочным замком. У седла карабинный троповик, плюс еще два сидельных пистолета, побольше. Шок и трепет в глазах окружающих. Вроде баба, вроде и нет. Однако ее сопровождали два адепта сердца и десяток гусар, что ставило все на свои места. Ну, в какой мере это вообще возможно? Слухи уже по всей державе ходили об этих женщинах. Но адеп истинные, редкий гость. Так что Тампов, куда она изволила заехать, буквально на уши встал от этой новости. Всем хотелось посмотреть на эту диковинку. — Где тут купец Игнат? — спросила она у ближайшего прохожего. — То где ему быть? У себя в лавке вестима. — А где лавка? — Вон! — кивнул прохожий. — Ступайте по этой улице и направо. Там вывеску и увидите. — Брешет он! — выкрикнула какая-то баба. — Лавка Игната, вон она! Вишь, над дверью вывеска висит! Вон та, да! — Врешь? — спросила сестра Агата, подойдя к прохожему ближе. — А что ты такое, чтоб тебе правду говорить? «Я адепт истины», — произнесла дама, сняв перчатку и продемонстрировав перстень. «Доверенное лицо государя. Вранье мне, вранье государю нашему Иоанну Иоанновичу». Али ты забыл, как за слово и дело государева ответ держать?» «Ты баба, причем дурная, если позволила себе такой дьявольский наряд. А что за перстень, я не ведаю». «Дерзкий, да?» — криво усмехнувшись спросила Агата, — ловким движением извлекая Дагу и приставила ее к яйцам визави так быстро, что тот даже не успел пикнуть. — Сейчас повторишь? При этом вперед выдвинулось несколько гусар, обнаживших свои клинки, дабы никто не дергался. — Что тебе от меня надо, госпожа? — побледнел этот мужчина. — Имя? — Что? — Твое имя. — Евсейка. — Чей будешь? — Я-то я... — Так приказчик это Игната! — выкрикнула та же баба, что раньше этого Евсейку уличила во лжи. — С нами пойдешь! — убрав Дагу от причиндалу бедолаги, произнесла сестра Агата и кивнула гусаром. А сама надела обратно перчатку и лихо вскочила на своего коня. Кивнула болтливой бабе. — Благодарствую! — а потом пнула сапогом Евсейку в плечо и прорычала ему. — Веди! — и тот повел. Испуганно озираясь, посеменил в сторону лавки своего господина. — Ты зачем, дурья, твоя башка рот разевала? — спросил молчаливо наблюдавший мужчина в добротной, хоть и недорогой одежде, у той бабы, как сестра Агата со свитой удалились. — Хочешь, чтобы Игнат тебе голову потом оторвал? — Адепт истины, два адепта сердца и десяток гусар. Если бы им голову морочить стали, добром бы закончилось. Грустно усмехнулась она. — Сам подумай. Три доверенных лица государя, а мы их так приняли. Нам бы тут всем потом головы оторвали. Сам видишь, баба горячая, чуть что за ножик хватается. А адепты сердца говорят, вообще звери. Опаснее их и нет никого на всем свете. То болтают. Может и так, может и болтают, кивнул третий прохожий. Но то, что нам за неуважение к государевым людям, да еще доверенным наказание бы было, дело верное. «А Игнат?» «А что Игнат?» «Ежели он что, вякнет или хотя бы пальцем тронет Авдотью, то ему не жить, коли узнает, то из государевых людей». «Так я говорю, а Микитка?» Спросил он второго приказчика Игната, что молча стоял в стороне. «Так», — нехотя ответил тот и, обреченно как-то вздохнув, вернулся к своим заботам, которые его на площади привели. «Какие там дела у этой стерви к Игнату, ему и знать не хотелось». Может, и не будет у него в скорости господина, а работу делать нужно. Но обошлось, для Игната обошлось. Сестра Агата приехала за пареньком по прозвищу Волчонок. Сирота, пригрета Игнатом и представленный к делам за особый дар. Он был человеком, способным производить в уме сложное вычисление быстро и безошибочно. И адепт истины выкупила его и у Игната. Тот держал парня в долгах, привязав к себе. Сестра Агата же оплатила его долги и положила отступные в размере ста золотых орлов. Это были самые крупные монеты державы, каждая из которых равнялась пяти золотым львам или серебряным медведям. А те, в свою очередь, считали за полсотни новгородских денег старых или полрубля. 250 рублей золотом. Огромные деньги. Может быть, по этой причине... Игнат не только ни пальцем, ни словом не обидел Авдотью, но и денег ей немного дал. А приказчика своего Евсейку примерно наказал. И за оскорбление государевых людей, и за то, что по его вине чуть таких деньжич не лишился. Польза от волчонка была, но тот за всю жизнь бы не отработал, пожалуй, таких денег у него. Так Тамбов его знал, что адепты истины ищут для государевой службы людей с особыми способностями. Это и была их задача. Ибо в обычной жизни многие из этих талантов могли прозябать, а у Иоанна Ивановича раскрыться и принести пользу великую державе и народу.